Глава девятнадцатая «Дядюшка!» — тотчас с радостным воплем кинулась я к Сефтону, как в детстве, повиснув на его шее. Запричитала. «Что происходит? Я приехала в Ранье. В поместье грязь, слуги не хотят работать. Фрэнк!» — жалобно всхлипнула, бросив обиженный взгляд на изумленного мужа и стыдливо прошептала. «В спальне моих родителей жила его любовница». «Куча закладных! Дядюшка, я чуть не лишилась своей кареты! Вот!» Не дав произнести и слово ошеломленному дядюшке, так он просил себя называть маленькую Дель, я отпрянула от сильно раздавшегося в вширь мужчины и принялась доставать из сумочки расписки мужа, делая это рывками, время от времени всхлипывая. «Мадам Дели, может, вы присядете? За столом будет удобней!» заговорил мсье Кэри. Явно желая насладиться представлением, любезно отодвигая для меня стул. — Спасибо, мсье Кэрри! — благодарно улыбнулась мужчине самой обворожительной улыбкой, что была в моем арсенале. Выложила на стол пачку расписок, обвиняюще выкрикнула. — Вот эти я вынуждена была оплатить, иначе бы лишилась необходимого. — Дель, девочка моя! — наконец отмер Сефтон, не ожидая от племянницы такой прыти и шума. И, ласково улыбаясь, елейным голосом заговорил. — Я так рад, что тебе стало лучше. Я, конечно, перечислю на твой счет все траты, а с сыном как следует поговорю. — Делия, сейчас, мсье Керри, пригласите, пожалуйста, Дорса, — прервала старшего домана, восторженным голосом дурочки воскликнув. Вы прекрасный руководитель, ваши сотрудники отлично работают. Мне же, едва вернувшись, пришлось сменить весь штат прислуги, лентяи и варьё. — Конечно, мадам Делли, сейчас все устроим, если мсье Доуман не против. Тотчас отреагировал управляющий, и, судя по его довольной улыбке и хитрому прищуру, в его лице я только что нашла поддержку. — Зовите! — процедил сквозь зубы Сефтон, продолжая натянуто улыбаться. Фрэнк молчал, но походящим жилвакам на скулах было заметно, что он находится в крайней степени бешенства. Кип же наслаждался встречей родственников, замерев у дверей. Тем не менее зорко следил за семейкой. — Дорс, переведи со счетов мсье Сефтона Доумана насчет мадам Дели Рейн общую сумму этих расписок, — распорядился управляющий, подав внушительную стопку бумаг, и, вежливо оскалившись, проговорил. «Кофе, мсье Сефтон?» Мсе Фрэнк?» «Нет, нам пора. Я так давно не видел мою дорогую Делию, что мне не терпится ее обнять и поговорить в домашней обстановке». «Ох, дядюшка, совсем забыла!» — вновь воскликнула, отчего проходящий мимо все еще открытой настеж двери посетитель невольно вздрогнул, а Сефтон и Фрэнк поморщились. Я была на заводе и узнала, что предприятие моего отца, его детище, куда он вложил все свои силы, почти обанкротилось. Всхлипнула, промокнув невидимую слезу платком, который заботливо мне подал мсье Кэрри. — Это я виновата. Отец всегда говорил мне, чтобы я никогда не передавала управление, сама занималась предприятием, и вот итог. — Нет, что ты? — скрипнув зубами, возразил Сефтон бросив нечитаемый взгляд в сторону управляющего. — Кирпич не покупают. Не только завод Рейн переживает плохие времена. — Но я же продала кирпич! — Деланна удивилась с недоумением, посмотрев на дядюшку. — После на мсье Кэрри. — За хорошую цену и оплатила банку, большую закладных. Мсье Кэрри подтвердит. — Да, мадам Делия час назад оплатила часть задолженности по закладным, с улыбкой повторил управляющий, забирая из рук подошедшего к нему Дорса документ и немедленно объявил «Сумма полученных расписок на вашем счету, мадам». «Спасибо, мсье Кэрри», поблагодарила мужчину, тотчас поднимаясь с кресла, с горьким всхлипом добавив «Нет, это моя, только моя вина. Я не должна была передавать управление заводом вам, мсье Сефтон. Теперь я сама буду все решать». И уже оставила распоряжение на этот счет. — Но, Делия, ты только оправилась от тяжелой болезни. Тебе нужно прийти в себя. — Позволь, тебя осмотрит наш доктор. Ласково, я бы отметила до неприятной дрожи, приторно, протянул Сефтон, снисходительно мне улыбнувшись. — Вдруг тебе станет хуже? Управлять заводом непросто. С таким нежным и хрупким здоровьем, как у тебя, моя девочка, нужно больше отдыхать, ходить на вечера к подругам и менять наряды. «Я прекрасно себя чувствую. Доктор меня осмотрел и сказал, что ваша микстура мне очень помогла, и я справлюсь с управлением моего завода». Прекратила изображать из себя дурочку, получив от свекра хоть небольшой клок шерсти. И решила при свидетелях, тем более при нечаянной поддержке мсье Кэрри, сразу обозначить границы. «Кстати, я подала на развод. и Я не намерена терпеть измены мужа. Его вещи уже доставили в ваш дом». По истечении положенного законом срока он станет свободным. И да, твою машину, Фрэнк, я продала. До скорой встречи, Мсье Кэрри, с вами приятно иметь дело. До скорой встречи, мадам Делия, — попрощался управляющий, окинув меня восхищенным взглядом. Я же, коротко кивнув Кипу, с трудом сдерживая смех, чтобы в голос не расхохотаться от вида побагровевшего Фрэнка, от его выпученных глаз и раздувавшихся ноздрей после такой страшно трагичной для него новости, быстро ретировалась. Семейка Доуман за мной не последовала, видимо, решили реабилитироваться в глазах управляющего, а может выяснить масштаб проблем, свалившихся им на голову. И этому я была несказанно рада. — Поздравляю, ты только что поставила шаг Сефтону, — проговорил Кип, стоило нам забраться в карету. Теперь жди ответный ход. Да, все удачно сложилось, довольно протянула, устало откидываясь на спинку сиденья. Но раз Сефтон приперся в банк, значит, за мной установили слежку? Нет, мне бы сообщили, возразил Кип, отдав приказ трогать, продолжил. Скорее всего, он уже был в особняке, или тебя видели, заходящий в банк. Я выясню. Дарен, испуганно воскликнула, стиснув юбку в кулак. Сиплым голосом пробормотала. «А вдруг Сефтон?» «Нет, Дель. Барни ни Сефтона, ни Фрэнка не пропустит в поместье. За домом присматривают. Сомневаюсь, что семейка перелазила бы через забор. Штурмом они поместье тоже не станут брать. Им нужна ты. Успокойся. Если бы в доме что-то произошло, я бы знал. Там все в порядке. Да, Сефтон не стал бы так рисковать. Не в его правилах действовать открыто». Задумчиво протянула, благодарно взглянув на Кипа. — Спасибо. — Пожалуйста, — улыбнулся мужчина. Лукаво подмигнул и спросил. — Теперь в магазин за платьем? — Да, в ту лавку, что мы заезжали на прошлой неделе. Оно должно быть уже готово. Распорядилась, с трудом сдерживая себя, чтобы не рвануть домой к сыну. Понимая, что Кип прав, а моя тревога надумана. — Будет сделано, госпожа, — шутовски поклонился Кип прокричав возничему, чтобы повернул в порт. Я же, благодарно кивнув, прикрыла глаза, погрузилась в невеселые мысли. Сейчас, когда неожиданная встреча с любящими родственниками закончилась, уровень адреналина в крови спал, меня стало потряхивать и накрыла паника. Так со мной было всегда. Во время важной, серьезной и опасной затеи я предельно собрана. Зато после меня начинает пробирать дрожь, а страх неуверенности, сжатый в комочек где-то внизу живота, разрастается, не позволяя вдохнуть полной грудью. Все-таки я рисковала. Но так даже лучше. Будь наша встреча в поместье, сомневаюсь, что Сефтон так бы отреагировал на мои причитания. Возможно, он не стал бы даже меня слушать, и кто знает, чем бы все это закончилось а в банке при свидетелях ему ничего не оставалось, как изображать из себя доброго и заботливого дядюшку. Теперь Сефтону будет сложнее избавиться от меня. Моя своевременная гибель, с учетом нехороших слухов о ранее почивших молодых женах братца Фрэнка, будет слишком подозрительно выглядеть. А попытка представить меня недееспособной не увенчалась успехом. Занятно, но Сефтон не смог совладать с собой, И нервно вздрогнул, стоило упомянуть о микстуре, а значит, что она не так проста и безопасна, как сообщил мне Кип, и я была права, что с ней точно что-то не так. После проверки микстуры несколькими провизорами Ранье все четверо утверждали, что это всего лишь успокоительное, которое снимает головную боль и помогает справиться с необоснованной тревогой и даже употребляя ее годами, она не вредит здоровью, а уж убить человека ей тем более невозможно. Надо еще раз ее отправить на повторное исследование. Интересно, что не поделили Кэрри и Сефтон? Между ними явно идет какое-то противостояние. Хм, враг моего врага – мой друг. Надо бы скорее наведаться к мсье Кэрри и побеседовать с ним по душам. «Прибыли!» – прервал мои мечущие мысли Кип задумчиво на меня посмотрев. «Ты как?» «Теперь лучше. Подождешь или пойдешь со мной?» Спросила, дожидаясь, когда мужчина выберется из кареты и поможет мне спуститься. «Пройдусь с тобой». «Хорошо, я ненадолго задержусь в примерочной». Натянуто улыбнулась, все еще приходя в себя и волнуясь за сына, и устремилась к небольшому магазинчику, который мне посоветовала Натиша. Здесь были относительно недорогие наряды из качественной ткани. Да, не такие богатые, как в магазинах в центре Ранье, но красивые и удобные. Хозяйка лавки, шумная и улыбчивая дама, лет 40, тонко слышала цвета и безупречно подбирала крой для любой фигуры. Вместе с ней мы создали идеальное вечернее платье, в котором я буду себя чувствовать уверенно и комфортно. «Да». Оно совершенно не похоже на то, что сейчас носят знатные особы, но я уже привлекла к себе пристальное внимание, так что буду продолжать гордо нести звание эксцентричной дамы.